Глава 3. Выбор орков. Война. Чёрная армия наступает. Я должен быстрее покинуть замок. В то время, когда Вигит делал свои скульптуры, Версальский континент пылал от войны. Когда начиналась осада города, торговцы и новички убегали из замка. Поэтому замок становился областью беззакония, убийств и поджогов. Славьте Бога, Амбеню. Боритесь против неверных. Повсеместно происходили столкновения между армиями церкви Эмбиню и паладинами каждого религиозного ордена. Паладины и монахи настойчиво покидали соборы и монастыри, чтобы бороться. Множество игроков также получили новые квесты и возможности заработать различные награды. Война с церковью Эмбиню Многие пользователи были вовлечены в эти беспорядки. Это не было преувеличение. Можно было сказать, что время охоты возле стабильных замков и деревень было закончено. Деревни были разрушены на этом опасном континенте, и орда монстров стала более сильной. Все люди, которые присоединились к церкви Эмбеню, стали преступниками и охотились на других пользователей. Дженг Юнг Су, руководитель группы маркетингового отдела, организовал встречу команд. Как вы знаете, отделом планирования было сделано рекламное видео, основанное на текущей ситуации на Версальском континенте. Насколько актуально игровое видео? Более 90%. В первую очередь, позвольте мне показать вам остальное. В конференц-сале выключили свет, и видео начало играть на настенном экране. Многочисленные армии Эмбеню были собраны на равнинах. Они собирались вокруг факелов глубокой ночью. Экран увеличил масштаб палатки первосвященника церкви Эмбеню. «Там сначала предлагая жертву люди хо-хо-хо-ух», первосвященник сказал мрачным голосом. Тёмные рыцари Эмбеню в большей степени патрулировали, в то время как монстры стояли на границах. Любой пользователь, который играл в королевскую дорогу, будет знать, насколько опасно это место. Это было ещё страшнее, потому что церковь Эмбеню была врагом. Церковь Эмбеню была активна в определённых областях, и большинство людей знало о мощи церкви Эмбеню. Скоро экран показал игроков. вторгающихся в королевство Грэдиан. «Вперед, воины! Будем бороться до конца, чтобы защитить наш мир!» Группа наемников черного меча продвигалась через проливной дождь и стрел, осадные орудия были мобилизованы для сражения. Королевство Грэдиан находилось в западной части континента. Из-за крутого лошадь-шафта в нем не было большого количества игроков, Группа наёмников Чёрного меча нацелилась на королевство Греден и пыталась захватить его. Они боролись в течение 3 дней, и всё королевство поглотила гражданская война. После этого экран показал королевство Хейва. Строился величественный королевский дворец. Гильдия Гермес выбросила астрономическую сумму денег на рыцарей и солдат, чтобы повысить их лояльность и построить королевский дворец. Орвыцари и солдаты были вынуждены трудиться как рабы. Столица походила на свет и тьму, с трущобами на одной стороне и яркими лавками торговцев на другой. Было показано ещё несколько изображений других королевств, и экран изменился ещё раз, чтобы показать некоторых орков. На экране были деревья и кустарники. Чви, чви, орков не было видно, но были слышны резкие звуки дыхания и сияющая из кустарника глефа. «Пойдемте! Чви-чви-чви!» В землях орков орки пересекали горы Элнадс и направлялись к равнинам. Экран вспыхнул. Изображение места осталось. Животные убежали, а птицы улетели. Не было никакого конца процессии орков, спускающихся к равнинам. Орки продолжали распространяться на восток из-за их удивительной плодовитости. Эльфы развивали волшебство духа, в то время как гномы производили своё собственное оружие и управляли королевством Тор. Наконец, экран показал некоторых людей. Самым известным был Бадырей, стоящий на верху замка и наблюдавший за своей армией внизу. Авантюрист Чейс блуждающие по какой-то темнице и преследуемые монстрами. Кузнец Фабио работал с железом в месте, где подымался глубокий и красный огонь. 17 пользователей, которые представляли различные классы, были показаны на экране. Видео закончилось, и Джанг Юн Цун сказал, «Прямо сейчас Версальский континент вошел во времена хаоса. Этот факт был учтен, и было создано видео». видео показали в интернете и на ТВ передаче, чтобы показать текущую ситуацию в королевской дороге. Версальский континент изменился, потому что он был затронут ситуациями, которые произошли в каждой области. Время хаоса. В первые годы королевской дороги были споры между различными королевствами и вторжениями монстров, но была определённая степень стабильности. Мир поддерживался благодаря каждому королевству, прилагавшему все усилия. Проблема состояла в том, что баланс был разрушен, как только число пользователей выросло. Пользователи, которые стали рыцарями, выбрали прибыль, а не честь и не выполняли своих обязанностей. Палата лордов не заботилась о жителях и заставляла их платить чрезмерные налоги. Они не заботились о расплодившихся монстрах. Не было никакой лояльности к королевству, потому как они интересовались только войной. В королевской дороге не было определённой основной сюжетной линии. Если бы палата лордов и престижные гильдии на центральном континенте правили хорошо, то злые силы, возможно, не появились бы. С низкой лояльностью жителей они были лёгкой добычей для вербовки церкви Эмбиню, увеличивающей свою власть. В результате каждое королевство на центральном континенте заплатило свою цену. Если они изучали историю королевской дороги, этот период хаоса был и в прошлом. В то время колдуны заключили сделки с демонами, и королевства были втянуты в войну. Каждая религия утратила свою святую власть и была значительно ослаблена. Хм, как бы вы оценили эту ситуацию? Перистельтые взгляды смотрели на директора Соно, который понимал ситуацию на Версальском континенте лучше всех в корпорации Юникорн. Он встал со стула и начал говорить. Силы церкви Эмбиню расширились до размера огромной гильдии. Чрезвычайная ситуация из-за появления исторических монстров и борьбы колдунов. Если посмотреть на период хаоса в прошлом, То Версальский континент сейчас находится в большом кризисе. Несколько директоров и работники, возглавляющие различные отделы, схватились за головы. Были многочисленные племена и королевства на Версальском континенте, которые появлялись и исчезали так быстро, что трудно было отслеживать. Континент был заполнен постоянными заговорами и игроками, блуждающими в поисках монстров. Они должны были найти решение сами. Будет ли это проблемой? Факт, что мир Версальского континента был нестабилен из-за растущего по экспоненте числа пользователей, не был хорошей новостью для директоров корпорации Юникорн. Однако мнение директора Сона было ясным. Герои рождаются в кризисах. Если рассматривать в этом ключе, время хаоса потребует единства среди игроков. И появится тот, кто совершит великие достижения. Версальский континент был виртуальным миром. Директор Сон был уверен, что они смогут преодолеть все проблемы. Сотрудники корпорации Юникорн тоже дошли до подобного мнения. С тех пор, как королевская дорога открылась, ежедневный рост пользователей был поразительным. Они делали всё для собственной жизни. Оглядываясь назад на историю, люди достигли большинства достижений своими собственными силами. Хе-хе-хе, хо-хо-хо! Ожившие скульптуры счастливо проводили свои дни в крепости Варка. Мир, красивое место. Чистый воздух и свежая вода. Фантастически. Вид предоставил жизнь 47 скульптурам в Жигалазе. Это были скульптуры, которые создавались в течение долгого времени великими скульпторами. Их желание жизни было сильно, и они были удовлетворены, играя в крепости Варка. Они слушали истории о страданиях Виверн, ледяного дракона, Феникса и других созданных видом скульптур и думали, как им повезло так удобно устроиться. Цербер ел кости коз и валялся на траве. Разноцветные ядовитые змеи перемещались в ветвистых деревьях гор и лесов. Смертельный червь отдыхал в грязи. Ожившие скульптуры спокойно расслаблялись во второй половине дня. Исключением был рыцарь Севилья, который шёл на миссию. Он активно работал с солдатами и охотниками, чтобы отгонять монстров. В течение долгого времени варвары восхищались Сивилий, и численность его войска достигла 980 человек. Солдаты получали замечательные наставления от рыцаря и сражались. Он выбрал 14 талантливых кандидатов в рыцари и назначил их его заместителями. Были ли они заняты или жили неторопливой жизнью? Они все обосновались около крепости согласно требованию Виида. Золотой человек и желтоватый собрались ночью для встречи. О этих сосновков беззаботные деньки. Да, их жизнь слишком легка. Гол, гол, гол. Мы должны устроить им проблемы. Ага, они должны пахать три раза в день. Гол, гол, гол. Золотой человек вёл монстров тому месту, где жили оживлённые скульптуры. Ледяной дракон, Феникс и виверны также вели туда монстров. Вот и парни наслаждались слишком долго. Мы должны заставить их попотеть. Ожившие скульптуры становились всё более сильными каждый день, чтобы помочь Вииду с его заданием на мастера-скульптора. Орки тоже эгоистично обосновались близ крепости Варга. Чви, чви, чви расцвело вперёд, в бой, чвик. Орки в конечном счёте прибыли в деревню. Крепость Варга преодолела вторжение монстров с помощью орков. Монстры и орки сражались ежедневно. Популяция орков сократилась до 60 тысяч, но для них это не имело значений. Чуи-чуи-чуи! Первый брат умер, второй брат тоже умер, седьмой брат-то также умер. Мать должна родить еще пять братьев, Чуик! Кто ты, Чуи-чуи-чуи? Я твой 32-й сын, Чуи! Ты младший, Чуи-чуи-чуи! Нет, Чуик, мать родила 44 раза! Орки использовали свою плодовитость в качестве силы против монстров. Пока воины сражались, женщины оставались в безопасности. Несколько пользователей, которые выбрали орков, также придумали превосходный план действий. Орки умрут, борясь. Чви-чви, идёмте со мной, чви. Они привели большое количество воинов и совершили набег на лагерь монстров. Конечно, план означал, что некоторые орки не вернутся, но они могли достойно сразиться перед смертью. Если бы умерло 10, избавившись от пяти монстров, то на следующий день 13 пошли бы в атаку. Это расчёт орков. Орк Коричи не отступал перед невзгодами. Он сильный и привлекательный орк. Я должен быть храбрым, чтобы стать популярным среди орков женского пола. Орк Коречи был легендой среди игроков. Приключения Виида имели огромное влияние на пользователей орков. Столь многие из них были опрометчиво храбры. Это большая битва, чуи-чуи. В то время как орки сражались, дети росли. Орки вместе боролись в крупномасштабных сражениях. Таким образом, они думали друг о друге как о братьях. Даже если они получили значительные потери в одном сражении, орки-игроки уже сразу же планировали второе. Не в этот раз, чви. Будет по-другому в следующий раз. Чви. Давайте наберём намного больше. Мы будем делать это, пока не победим. Чви, чви, чви. Пользователи орки командовали своими подопечными и детьми в больших сражениях. Это было сильной стороной при выборе расы орков. Вид боролся с тёмными эльфами, и позже они сражались против бессмертного легиона как саратники. Игроки, которые мечтали о больших сражениях, выбирали расу орков. Они собирали лут и даже грабили лагеря монстров. Если попадалось что-то дорогое, то они шли в крепость Варга, чтобы купить еду и оружие. Ешьте много, чви! И чтобы сражаться с оружием в руках. Чви-чви! Орки были большими, так что и стоимость брони была огромной. Их высокое здоровье и сила означали, что они вкладывали больше денег в оружие. Орки выглядели жалко в глазах игроков крепости Варга. Они снова собираются в бой. Да, они купили рис только что. Хм. Так ли иначе орки лучше. Я действительно не хочу трогать этих парней. Восстановление крепости Варга было завершено. У неё теперь были крепкие защищённые стены. К сожалению, не многие монстры могли приблизиться к ней. Орки жаждали битв, и они соревновались между собой. Если я выиграю это сражение, тогда я получу ещё пять женщин. Чуви, орка женского пола Виитс бегал. Игроки же орки активно показывали свою храбрость, чтобы получить от них свою пользу. Орки женского пола рожали много детей, увеличивая власть пользователя. Они чувствовали себя счастливыми каждый раз, когда они получали любовное одобрение орка женского пола. Гучьви, я рожу вам ваших потомков. Чви-чви-чви. Спасибо, дечви. Моё сердце радо услышать это, чвии. Было бы хорошо, если у кого-то была внешность коричневи, чви-чви. Мечи и живые скульптуры также играли активную роль в охоте на монстр. Вокруг крепости Варга пользователи сформировали группу для охоты. Таким образом, количество монстров вокруг крепости Варга было сильно сокращено. «А не тут! Подпустим их еще чуть-чуть! Огонь!» Рейнджеры и лучники пустили стрелы из засады. Лучники настойчиво использовали в своих интересах расстояние и ландшафт. Крепость Варга также изменила тактику от защиты к нападению. Армия королевства Арпан периодически выходила за ворота, чтобы бороться со множеством монстров, и это бремя было уменьшено присутствием орков. Преследуя монстров, все нападают и убивают их. Чви-чви-чви. Орки сбивались в группы и хладнокровно боролись. Родился квалифицированный воин-орк. Три воина орка стали орками-бойцами. Силы орков быстро росли. Власть орков быстро расширялась, что было их самой ужасающей особенностью. Много молодых орков родилось, даже если некоторые были убиты монстрами. Число орков быстро увеличилось до 390 тысяч. Дзынь, орки доказали свое право на существование на Северном континенте. Орки расширили свою территорию на севере посредством насилия и эгоизма. Орки будут бороться с сильными и опасными монстрами, чтобы проверить их пределы и вырасти. Они слабы перед волшебными и крупными монстрами. Орки надёжные существа. Если вы вступите в мир как орк, тогда у вас будет возможность иметь много братьев. Если вы пойдёте со своими братьями, то вы не будете чувствовать страха. Орки преуспели в том, чтобы выполнить необходимое для заселения местности. Игру за расу орков теперь можно начать в крепости Варка. Для людей требовались различные условия, чтобы начать игру в определённой местности. К ним относились политика, безопасность, технологии и развитие городов. Единственные условия для орков были власть к размножению и сила. таким образом им было намного проще. Поддерживающая семья и еда единственное, что им было нужно. Всё же число игроков, которые выбрали орков в качестве начального персонажа, было всё ещё низким. Так или иначе, игроки, начавшие за орков, не могли выбрать магические классы или боевые профессии, такие как рыцарь Орки должны были использовать собственные силы, чтобы расти как чемпионы или шаманы. Тем не менее, орк мог ощутить свободу и романтику сражения, так что выращивающие эту расу не будут сожалеть о своём выборе. Как только видео орков появлялось на информационном табло, оно сразу становилось предметом зависти игроков различных рас и профессий. У орков в крепости Варга был более высокий интеллект, чем у других орков в иных областях. Они находились под влиянием скульптур и произведений искусств. Но даже так орки не могли обсудить ничего серьёзного за исключением еды и сражений. И всё же орки в крепости Варга в данный момент были вовлечены в серьёзное обсуждение. Что происходит, чви? Это коричне, чви-чви-чви. Пода зрительные слухи о Кариче распространились через каждое поселение. Игроки орки, которые слышали слух, смеялись и бы уже знали правду. Однако эта проблема не была тем, чем можно было пренебречь. Я не могу простить это, Чви, он наш брат, Чви-Чви, даже если он ел больше еды, чем я, он мне ненавистный брат. Скоре 5 орков-лордов направились прямиком в Мору. Скульптуры Виида вызвали огромный интерес посетителей в Море. Статуя бога Галлери родилась, Бог-воиватель. Этот бог исчез, как только пират наступил на Версальском континенте. Галлери любит войну и расширение территорий и предоставит благословение тем, кто борется против варваров и монстров. Его последователи вызывают войну. Таким образом, они не ладят с последователями других богов. Молясь ему, власть людей и орков увеличится. Статуя бога Галлери он ещё раз стал известным из-под руки скульптора Виида. У каменной скульптуры Галлери было значительное религиозное значение. Каменная статуя Гэллери была закончена впервые в зарегистрированной истории. После восхищения статуи Гэллери здоровье и регенерация манны увеличится на 16% в течение одного дня. Религиозная скульптура постоянно увеличит веру на 6 пунктов. Люди и орки могут теперь обращаться с тяжелым оружием более удобно. Мораль в сражении увеличится. Статистика искусства навсегда увеличилась на 6 пунктов из-за создания древнего произведения искусства. Если король или лорд, который верит в галерею, объявит войну для завоевания, то боевой дух и солдат увеличится. Скорость движения армии и единиц поставки увеличится. У жителей в войне, которые следуют за галереей, будет уменьшение усталости. короли, которые вызывают войну, могут получить общественную поддержку, даже если лояльность жителей низкая. Больше опыта будет получено, борясь с группой монстров или варваров. При поражении в сражении или утрате территории они потеряют веру в бога. Божественное преимущество Гэллери будет по крайней мере в 3 раза больше, если много подношений будет даровано ему. Бог Геллери будет иметь больше влияния на королевство, чем на людей. Бог-завоеватель. Вии делал скульптуры различных богов, которых он видел в Ротцебурге. Из-за популярности его скульптур новые религиозные ордена и священники возникали в море. Он не отделял хороших или злых богов. Он просто создавал скульптуры всех, кого он видел в Ротцебурге. Когда Вид закончил свою девятнадцатую скульптуру, его умение ваяния наконец повысилось до продвинутого уровня. Скульптурное мастерство повысилось до девятого продвинутого уровня. Вы продвигаетесь к наивысшей высоте. Скульптурное мастерство стало более тонким и усовершенствованным. Вы получили более широкое понимание искусства. Интеллект и мудрость увеличились на 39. Очарование увеличилось на 41. Ваша близость к природе увеличилась на 98. Так как сияющий меч был изучен, гибкость увеличилась на 7. Ваша статистика очарования повысилась на 500 пунктов. Титул скульптор, который может выразить красоту богов, был приобретён. Благоприятные слухи распространятся, потому что вы обладаете высокой известностью. Полученные задания на авантюриста или скульптора будут более выгодные. Вид продолжал вырезать скульптуры. И к друг к нему подошли пять лордов орков. Чви, я пришёл, чтобы увидеть короля. Вид, ты должен спуститься. Чви-чви-чви. Появление лордов орков вызвало бурю негодования, когда они ворвались в сад богов. Солдаты, возможно, смогли бы подавить их, но это могло бы вызвать войну с орками, переселёнными в крепость Варга. Они были действительно неприятной расой, которая вызывала у всех лишь головные боли. Виит спустился со статуи и спросил вежливо: "А в чём проблема?" Мы всё знаем, чви! Чви, не держи нас за дураков! Лорды орков сильно кричали. Лицо Видо побледнело. Так в чём проблема? Он начал организовывать свои мысли. Разве я не был уверен, что они умрут прежде, чем достигнут севера? Нет, я собирался принять меры. Я был занят. Таким образом, я не смог сделать этого прежде, чем они добрались сюда морским путём. Орки были вооружены глефами. Таким образом, он не хотел их провоцировать. Чви-чви, кари-чви. А? Не притворяйся, что ты не понимаешь. Чви-чви, мы всё знаем. Чувства охватили лордов орков, их глаза были красные от слёз. «От тебя исходит запах коричевый! Чви-чви-чви! Мы чувствуем этот самый запах!» Витва пытался почувствовать свой запах. Кроме запаха различных продуктов не было ничего странного. «Запах не смывается в течение года! Мы можем чувствовать запах других орков! Чви-чви!» Орки могли чувствовать запах своей собственной семьи. Фактически, Вит не часто мылся. В эти дни он просто вырезал статуи и позволял дождю омыть под себя. Было бы странно, если бы он носил дорогую одежду, но он носил одежду новичка. Он носил эту одежду для охоты, кулинарии, сбора трав, кузнечного дела и даже вырезания скульптур. Он даже приплыл шоколад в, в этой одежде. Мы уехали из нашего дома и приехали сюда, чтобы искать Каричви. Никакой другой человек не может пахнуть так, как он. Чви-чви-чви. Каричви, орк, который делает скульптуры. Из-за своей привычки не мыться, он был обнаружен орками. Мы братья, чви-чви. Не имеет значения, что ты изменился в хрупкого человека из-за проклятия. Чви. Орки полагали, что вид превратился в человека из-за проклятия. Мы решили следовать за Каричви. Орки присоединились к королевству Арпан. Одни раса с удивительными способностями к выживанию. Неприятная часть то, что они раса, которая потребляет большое количество еды. Орды орков наслаждаются широкими землями и сражениями. Если орки присоединятся к королевству, то произойдёт много событий. Он не знал, было ли это хорошей вещью.